Здрасте, опа, Новый год, проскулил Сосискин, да выпендривалась, да ехидничалась. Ну и как я тут размножаться буду? Тут же в округе ни одной сучки не фланирует. Пес всегда стоял на страже своих интересов к дамскому полу. И где тут найдешь мой любимый корм и свежие сосиски, а антиблошиный шампунь, а ошейничек против клещей, а плановые прививки? Горесно повалился на изумрудную траву тот, кто ненавидел мыться, а в ветеринарной клинике завоевал так, что некоторым врачам приходилось вызывать неотложку. «Не переживай, Сосискин, если мы с тобой попали в параллельный мир, то нам с тобой скоро будет не до всех этих милых твоему трусливому сердцу глупостей». Я пыталась задушить нарождающуюся истерику своего пекущегося о друга. «Это почему?» Не на шутку перепугался резко начавший печься о своем здоровье гений-пес. «Да потому, что тебя там, как особо упитанного, сразу схорчит какой-нибудь жуткий монстр, а меня всенепременно сначала утопят, потом колесуют и, чтобы уж наверняка умертвить без права возрождения в теле лягушки, сожгут на костре, как злобную ведьму». Щедрой рукой отмерила ему радости жизни мое злорадство. По окончании этой тирады Сосискин закатил глаза и отбыл в очередной обморок. Ладно, добрые молодцы, пока этот товарищ валяется в беспамятстве, предлагаю выпить и обсудить все по трезвости. Я сделала, приглашаюся, жесть к столу. А что, мне не жалко, графинчик с закусю все равно не мои были, да и разговор пока не клеился. Абраша разливай, вальяжно махнула рукой я. Абрам споткнулся, Ник поперхнулся, а Димон подозрительно закашлялся. Пока парни были временно нетрудоспособны, я с норовистой разлила разряжающую обстановку влагу, провозгласив за знакомство и внедрила в себя огненную воду. «Между первой и второй перерывчик небольшой», бодро горкнула я, и за этим последовал очередной заход по рюмкам. Парни в полном обалдении следовали моему пагубному примеру. Не подумайте, что я какая-нибудь синявка привокзальная или там бомжиха со стажем. Просто на трезвую голову рассуждать о всяких там девяти или девяносто девяти мирах я была не в состоянии. Прекрати убивать мои нервные клетки, истерично вопил мозг, но мне уже было все параллельно. Алкоголь попал в кровь, и я, наконец-то, была готова к конструктивной беседе. Откинувшись на спинку стула я благожелательно улыбнулась Абраму и изрекла, «Абраша, камрад, что ты там вещал про миры?» «И продолжи, наконец, свои объяснения на тему моей скромной персоны», заблагодушничала моя внезапно начавшая хмелить персона. Димон в очередной раз закашлялся, но Абрам, видимо, тоже получил свою дозу расслабления. и поэтому относительно спокойно попытался возобновить прервавшуюся лекцию. «Вчера мы встретились после долгой разлуки», – начал он фразу, – «и решили это дело вспрыснуть», – закончила за него я. «Как же, понимаем, классика жанра. Жены с детьми на дачах, бутылки на троих и сырок дружбы на закусь». «Даша, не перебивай, ты так никогда ничего не узнаешь», – отдернул меня Ник. Так вот, мы решили собраться на нейтральной территории, укоризненно смотря на меня, продолжил Абрам. Местом встречи мы выбрали как раз твой родной мир. А чем это вам так понравился мой мир? Я испытывающе вперила свой взор в нежданных собутыльников и поближе подтянула к себе водку. Все, Астапа понесло, констатировала скромность и сделала вид, что мы с ней незнакомы. Но в твоем мире пишется столько юмористических историй про другие миры, и только у вас делают такие замечательные в своей крепости напитки. Убито признался Димон. Ой, не могу. Держите меня, семеро. А как же знаменитая ароматная эльфийская? Пьяненько захихикала недоверие. Приторная гадость, с убийственной честностью констатировал Ник. А самогон слабоват. — уныло признался Димон. — Ну, а разжигающий боевой дух орков Эль? — Слабо газированный квас против Балтики-девятки, — тоскливо вздохнул Абрам. — Да вы, ребят как я погляжу, большие любители алкоголя! — голосом Геннадия Малахова подвел итог их признанием иногда просыпающийся во мне здоровый образ жизни. В ответ на мои слова ребята покраснели, а мне снова захотелось выпить. Так, Димон, ты назначаешься банкующим. Тасовать. Так уж и быть, будет у нас не пьющий сосискин, а то культурное мероприятие превратится в бытовую пьянку. Ну, за величайшее изобретение Менделеева, провозгласил раздувшийся уже от гордости вынужденный трезвенник. Я продолжу, с твоего позволения, зачем-то уточнил у меня Абрам. Наверное, думал, что я уже забыла, зачем мы тут собрались. Ха, наивный чукотский потомок первого оленевода. При желании я могла выпить довольно большое количество водки, и при этом мой язык не заплетался, мозг не терял контроль над телом, а печень моментально разлагала алкоголь. Но в эту интересную особенность своего организма я никогда никого не посвящала. Зачем давать людям еще один повод для зависти? Только вот в этот раз хмель непривычно быстро начал гулять по крови. о чем меня честно предупредил весь организм. Но я беспечно отмахнулась. Дождавшись утвердительного кивка, Абрам продолжил. Отметив встречу и поделившись последними новостями, мы уже собрались покинуть твой гостеприимный мир. Как вдруг мы все трое уловили твои мысли. Поверь, уже давно нас никто так не веселил. последний раз это случилось, когда отправили одного вашего писателя в один из созданных нами миров. Вы его хоть назад-то вернули, весельчаки, блин?» Пьяненько хихикнуло любопытство. «Конечно, вернули. Он потом написал замечательную книжку, которую ты так любила в детстве», успокоил меня Димон. Тут в моей голове сформулировалось смутное подозрение, и, возвысив голос, я поинтересовалась. «Так, а трое придурков, певших под моими окнами, были случайно не вы?» Сосискин Услышав мой рык, попытался залезть под стол, но, как всегда, застрял и тихонько начал подвывать от ужаса, а в наступившей тишине отчетливо послышалось мое гневное сопение. Мы покаялись небожители. «Господи! Демиурги, разбивающие на лавочке бухло и поющие русские народные песни! Кому сказать не поверят!» — присвистнуло удивление. «Ладно!» Вернемся к нашим баранам». Мой указывающий перст уткнулся в сторону заметно побледневшего Абрама. «Я уже поняла, что вас привлекла моя нетривиальная личность. Подслушанные вами мои обывательские мыслишки, но зачем было меня сюда вытаскивать?» «Даша, ты лучше выпей, потому что продолжение тебе явно не понравится», — почему-то прошептал Ник. «Нифига девушку спаивать!» А то она напьется, расслабится, и вы ей сообщите, что она выпала с балкона. Прямо зашлась в негодование Что ты? Ты живая и вполне здорова. Просто мы решили отправить тебя в путешествие в один из наших миров и посмотреть, как ты будешь избегать канонов фэнтези». Замахала руками, как ветряная мельница Абраша. «Мэри сью решили из меня сделать?» Я злобно зашипела. и стала зираться в поисках колюще-режущих предметов. Поубиваю, как Лукашенко, демократию. Порву на пазлы. Заставлю сожрать все собрание сочинений Дарьи Донцовой на голодный желудок и без запивки. Прорав жизнеутверждающее обещание, я ринулась на опешивших демиургов. Гонка вокруг беседки продолжалась минут двадцать. За это время Сосискин успел вылезти из-под стола, прогуляться по нему, опрокинуть банку огурцов и уснуть от обжорства. Когда я практически достигла демона и протянула руку, чтобы схватить его за волосы, меня вдруг кто-то обхватил сзади. Прекрати вести себя, как истеричка, подумай об открывающихся тебе перспективах. По голосу я опознала Ника, но чисто из вредности продолжала тянуть руки к удаляющейся от меня шевелюре, грозного пя. Какие, к черству, перспективы? Быть вам троим штатным клоуном или наладить в подведомственном вам мирке самого самогоноварение? Нет, увидеть действительно другой мир и познакомиться с его жителями. Голосом змея-искусителя прошептал Ник меня в затылок. Сама подумай, где ты еще сможешь увидеть то, о чем ты так много читала и на что мечтала хоть одним глазком взглянуть Он продолжал нашептывать мне на ухо о заманчивых картинках неведомых Далей, а я стояла и думала, а почему, собственно, и не посмотреть? Да еще и на халяву. Что-то действительно необычное. Устроить себе отпуск не в какой-нибудь русифицированной Турции, а в настоящей сказке. Но из чистой вредности я решила просто так не сдаваться и выторговать себе как можно больше преференций. Ник, можешь меня отпустить и проследовать за мной за стол переговоров. Гордо задрав нос, я вошла в пресловутую беседку. Через пару минут села за стол и стала в упор разглядывать расположившиеся напротив меня визави. Так и хотелось поправить на переносице пенсне, направить им в глаза лампу и вытрясти из них правду. Сделав зверское лицо, я начала колоть демиургов. Так, господа, а теперь внятно, четко и без вранья расскажите мне, в чем заключается подвох и что я поимею с этой экспедицией, иначе наше сотрудничество закончится, так и не успев начаться. — Можешь, мать, взять быка за, я... э... за рога! — восхитился вышедший из подполья мозга Никакого подвоха нет, просто нам хочется понаблюдать. за человеком, вырванным из привычной обстановки, а не следить за его приключениями по книжкам, подозрительно отводя кристально честные глаза, начали лопотать подозреваемые. Ох, мужики, мужики, вам хреново туча лет, вроде как творцы миров, а врать женщинам до сих пор не научились. Ни одна из нас, прошедшая суровую школу жизни, никогда не поверит, что мужчина ей может предложить что-то просто так. Мы все давно прекрасно знаем и про сыр, и про то, что залезть на елку, не повредив задницу, еще никому не удавалось. Поэтому сделаю вид, что я вам поверила, а сама буду думать о запасных аэродромах и путях отступления через огороды. А много вас, творюк миров, хично осклабилась я прямо в их божественные лица. «Хватает!» – попытался увильнуть от ответа Димон. Но этот ответ меня абсолютно не удовлетворил, потому как меня терзали смутные сомнения, что мою личность банально подписывает под участие в реалити-шоу «Последняя дура вселенной». Я продолжала сверлить Димона взглядом на манер дрели. «Больше тысячи!» – наконец-то сдался этот крепкий орешек. «Ну и сколько процентов ставят на меня?» уточнила я, лениво прищурившись. «Как ты догадалась?» Потрясенно выдохнули все трое. «Элементарно! Детишки, слишком уж у вас глазки бегали, а ображки губки шевелились, не иначе, как брыши уже подсчитывал». Я открыто смеялась. «Ну что, господа, обсудим условия игры? Составим контракт и уточним размер гонорара моей хозяйки?» Ставил свои пять копеек Сосискин. Вот за что я уважаю своего пса, так это за то, что он всегда определяет, кто может ему потихоньку дать кусочек со стола, и за то, что он моментально оценивает выгоды в любой ситуации. Сдается мне, в его роду, помимо чистокровных такс, затесалась все же какая-то прожженная дворняга. Ну а дальше началось веселье. Мы с пеной у рта и со стопкой в руке спорили, в какой мир меня лучше отправить, что я могу взять из снаряжения, кто мне будет помогать, а кто вредить, сколько по времени будет продолжаться моя миссия, и т.д. и т.п. Наверное, мои печень и мозг все-таки взяли выходной, потому что в результате дебатов мне не досталось никаких магических сил и способностей. кроме как способностей к языкам и знания лечебных травок. Мир был определен как самый обычный – с эльфами, гномами и прочими фэнтезийными персонажами. А миссия заключалась, естественно, в его спасении от какого-то взлодея со скамейки запасных. Да еще в качестве обузы мне был навязан не поддающийся никаким диетам пес. Единственное, что меня радовало – это размер гонорара, в виде экзотического острова в Карибском море, неприлично большого счета в швейцарском банке и возможность посещать, когда мне захочется, любой из девяти миров. Как только все вопросы были согласованы, мне подсунули на подпись какой-то свиток, а Ник потребовал у меня свое кольцо. Ох, как тяжело мне далось расставание с этим колечком. Наверное, Ярославна меньше пролила слез над погибшими воинами, чем я. пока стаскивала его со своей руки. «Ты что, дал ей свое кольцо Творца?» выдохнул Димон. «Дал. Иначе она ни в какую не соглашалась со мной пойти. А ты же знаешь, по условиям игры участник должен последовать за мной добровольно», — прошептал Ник, думая, что я его не услышу. Я быстро кинула взгляд сначала на руку демона а потом на культяпку ображки. На руке первого Вдруг проявилась печатка в виде колоды карт, а на руке второго закрутилось миниатюрное колесо рулетки. Дура проворонила такие перспективы, зарыдала в голос жадность. — Цит-сорока! Она могла натворить с этим колечком неизвестно что! — прикрикнул на нее здравый смысл. «Ничего, — Ничего-ничего, моя брюнетистая зараза, я еще припомню тебе мой облом с колечком. Отольются тебе мои слезки. Дал на пять минут поносить и тут же отнял, жадина противная. Расстроенно, хлюпая, еле слышно, прошептала я себе под нос. Придет весна, увидим, кто где гадил, — поддержал меня Сосискин. Конец застолья помню отдельными кадрами. Вот мне устраивают экскурсию в каждый из миров. Вот мелькнула передо мной борода какого-то субъекта. которую я держала в своем кулаке. Вот замызганный кабак, которым на балалайке бренчит тягомотнейшую мелодию ролевик-министрель, а я в него мечу пивную кружку. Вот я в пещере с горой золота, и меня тошнит на лапу ящерицы переростку. Вот мы в моей квартире, и я, по мере своих пьяных сил, собираю походный рюкзак, а Сосискин сверху укладывает свою подстилку. И, наконец-то, Благословенная темнота.